глава шесть с утра вашего сердца момент благодарности момент просветления есть моменты в которые мы чувствуем острую благодарность за то что в нашей жизни есть близкий человек мы глубоко ценим его или ее присутствие мы полны сострадания благодарности и любви все мы переживали такие моменты в своей жизни. Мы так благодарны, что этот человек все еще жив, что он все еще с нами, и что он был с нами рядом в сложное для нас время. Я предлагаю вам в следующий раз, как такой момент наступит, воспользоваться им. Чтобы в следующий раз пожать все возможные плоды такого момента, отправьтесь куда-то, где вы можете побыть наедине с собой. Не нужно идти напрямую к этому человеку и говорить ему «Спасибо за то, что ты со мной». Этого недостаточно. Вы сможете сделать это позже. В момент, когда вы почувствовали благодарность, лучше всего отправиться в свою комнату или еще в какое-то тихое место и полностью погрузиться в это чувство. Затем запишите все то, что вы чувствуете, опишите свою благодарность, свое счастье. Полстраницы, страница текста. Постарайтесь наилучшим образом выразить свои чувства на бумаге, Или же запишите свои слова на аудио. Этот момент благодарности – момент вашего просветления, осознанности, ясности ума. Это проявление того, что скрыто в самой глубине вашего сознания. В вас всегда есть это понимание, эта идея. Но когда вы сердитесь, вам кажется, что ваша благодарность и любовь не существуют. Вы чувствуете себя так, будто их никогда и не было – Поэтому сейчас, когда вы их чувствуете, напишите о них на листке бумаги и бережно храните его. Время от времени доставайте этот листок и перечитывайте, что написали. Сутра сердца, священный текст, который ежедневно читают многие буддисты, содержит самую суть учений Будды о мудрости. То, что вы написали на листке бумаги, это сутра сердца, потому что этот текст происходит из вашего сердца. Не из сердца Бодхисаттвы или Будды, но из вашего собственного сердца. Это сутра вашего сердца. Читайте сутру своего сердца каждый день. Мы все можем почерпнуть полезный урок из истории той женщины, которую спасли любовные письма мужа, хранившиеся в коробке из-под печенья. Когда вы читаете такие письма, они спасают вас. Ваш Спаситель находится не где-то снаружи, он находится у вас внутри. Вы способны любить. Вы способны ценить другого человека, чувствовать благодарность. Это большое счастье. Вы знаете, как вам повезло, что вы встретили своего любимого человека, что этот человек есть в вашей жизни. Почему же вы позволяете этой истине уплывать от вас? Она всегда в вашем сердце. Поэтому вы должны читать сутру своего сердца каждый день. Вы должны смотреть на нее. Каждый раз, соприкасаясь с любовью и благодарностью внутри себя, вы снова почувствуете их, снова сможете ценить присутствие любимого человека в своей жизни. Чтобы по-настоящему оценить присутствие других людей в своей жизни, вы должны бывать в одиночестве. Если вы всегда вместе, то вы, возможно, считаете, что их присутствие – нечто само собой разумеющееся, и забываете наслаждаться их красотой и добротой. Время от времени берите паузу от трех до семи дней длиной. Проводите эти дни вдали от своих любимых, чтобы больше ценить их. Хотя вы и не рядом, ваш любимый человек кажется вам более реальным, более осязаемым, чем когда вы постоянно вместе. За то время, что вы проведете порознь, вы вспомните, как этот человек важен и ценен для вас. Поэтому, пожалуйста, напишите свою собственную сутру сердца или сутры сердца, и храните в священном месте. Старайтесь часто ее перечитывать. Тогда в тот момент, когда на вас нахлынет гнев, а вы будете еще недостаточно владеть собой, чтобы принять его, ваше сутра сердца окажет вам неоценимую поддержку. Возьмите ее в руки, практикуйте глубокое дыхание и читайте. Вы сразу же придете в себя, и вам станет намного легче. Читая сутру своего сердца, Вы поймете, что вам делать и как реагировать. Сложность только в том, чтобы заставить себя это сделать. Вы должны создать нужные условия, подготовиться, спланировать и организовать все так, чтобы по-настоящему пожать плоды своей мудрости. Используйте свои таланты, чтобы создать условия для такой практики. Оставьте берег гнева. Вы все еще стоите на берегу страдания и гнева. Почему бы вам не покинуть этот берег? Почему бы не отправиться к другому берегу, к берегу мира, освобождения и отсутствия гнева? Там намного приятнее. Почему вы должны проводить несколько часов целый вечер или даже целые дни, страдая от гнева? Есть лодка, на которой вы можете очень быстро переправиться на другой берег. это лодка – Практика концентрации на себе благодаря осознанному дыханию. Она позволяет вам внимательно посмотреть на свои страдания, гнев, депрессию и улыбнуться им. Делая это, мы преодолеваем боль и попадаем на другой берег. Не оставайтесь на берегу гнева, не будьте его жертвой. Отсутствие гнева возможно. Отсутствие гнева уже есть внутри вас. Просто пересеките реку и попадите на другой берег, на берег, где нет гнева. Там прохладно, приятно и свежо. Не позволяйте гневу вас тиранить. Освободитесь. Переправьтесь через реку. Вам помогут учитель, практикующие друзья и ваша собственная практика. Сейчас вы, возможно, стоите на берегу смятения, гнева или сомнения. Не оставайтесь на нем. Перебирайтесь на другую сторону. Вместе с Сангхой, своими братьями и сестрами в Дхарме, с вашей практикой ходьбы и дыхания, практикой внимательного изучения реальности и чтения сутры своего сердца, вы очень быстро попадете на другой берег. Возможно, всего через несколько минут вы уже будете там. Вы вправе быть счастливыми. Вы вправе испытывать сострадание и любовь. Семя пробуждения существует в глубине вашего сознания. Практикой вы сможете быстро превратить это семя в цветок. Вы сможете прекратить свои страдания, потому что дхарма работает моментально. Она работает быстрее, чем аспирин. Дарите подарки, когда сердитесь. Иногда бывает, что вы на кого-то сердитесь и перепробовали все способы, чтобы преобразовать свой гнев, но ничего не помогает. В таком случае Будда предлагает вам подарить этому человеку подарок. Это звучит по-детски, но работает очень эффективно. Когда мы на кого-то сердимся, мы хотим причинить этому человеку боль. Подарить ему подарок означает изменить это чувство на желание увидеть его счастливым. Поэтому, когда вы на кого-то сердитесь, пошлите ему подарок. Как только вы это сделаете, вы перестанете сердиться. Это очень простой способ, и он всегда работает. Не откладывайте покупку подарка до того момента, как рассердитесь. Когда вы будете чувствовать благодарность, когда осознаете, как сильно любите этого человека, скорее пойдите и купите ему или ей подарок. Но не отдавайте его сразу. Пусть он полежит. Может быть, в потайном ящике у вас даже будет храниться два или три подарка. Позже, когда вы рассердитесь, достаньте один из них и отправьте адресату. Это очень эффективный способ. Будда был очень умным человеком. Облегчение приходит с пониманием. Когда вы сердитесь, вам хочется облегчить свои страдания. Это естественное желание. Есть много способов почувствовать себя лучше, но наибольшее облегчение достигается через понимание. Когда вы пришли к пониманию, гнев уходит сам собой. Когда вы поняли ситуацию другого человека, поняли природу страдания, гнев непременно исчезает, потому что он преобразуется в сострадание. Внимательное изучение ситуации – вот рецепт, который лучше всего помогает против гнева. Если вы присмотритесь, то поймете сложности другого человека и его глубочайшее желание, которое ему так и не удалось реализовать. Тогда в вас родится сострадание, а сострадание – это противоядие от гнева. Если вы позволите состраданию зародиться в своем сердце, то огонь гнева немедленно потухнет. Наши страдания в основном рождаются из недостатка понимания того, что отдельного «я» не существует. Другой человек – это вы, а вы – это другой человек. Если вы придете к этой истине, гнев исчезнет. Сострадание – это прекрасный цветок, рождающийся из понимания. Так что, когда вы рассердились на кого-то, Практикуйте осознанное дыхание. Присмотритесь к ситуации внимательно, чтобы увидеть истинную природу своих страданий и страданий другого человека. И вы освободитесь. Почему опасно выпускать пар? Некоторые психотерапевты рекомендуют людям выражать гнев, чтобы почувствовать себя лучше. Они предлагают нам делать или говорить разные вещи, чтобы выпустить гнев наружу, Например, взять палку и стукнуть резиновую покрышку или со всей силы хлопнуть дверью. Они также предлагают бить подушку. Психотерапевты считают, что это способ избавиться от энергии гнева. Они называют это выпускать пар. Когда у вас в комнате дым, комнату нужно проветрить, чтобы дым вышел из нее. Гнев чем-то похож на дым. Гнев – это энергия, которая причиняет вам боль. Когда в вас клубится дым гнева, вам хочется открыть дверь и включить вентилятор, чтобы гнев вышел наружу. Так что вы выпускаете пар, бьете палкой камень или дерево, колотите подушку. Я видел, как многие люди практикуют такой способ, и действительно на некоторое время им становится легче. Но у выпуска пара есть очень вредные побочные эффекты, которые в конечном итоге причинят вам еще больше страданий. Гневу нужна энергия, чтобы проявиться. Когда вы стараетесь выпустить пар со всей силы, ударяя почему-то или колотя подушку, полчаса спустя вы выбьетесь из сил. Поскольку вы устали, у вас не осталось энергии, которая питала бы ваш гнев. Вам может казаться, что гнев исчез, но это неправда. Вы просто слишком устали, чтобы сердиться. Это корни гнева внутри вас порождают гнев. Корни гнева уходят в неведение, в ошибочные представления о реальности, в отсутствие понимания и сострадания. Когда вы выпускаете пар, давая волю гневу, вы просто открываете путь той энергии, которая подпитывает ваш гнев. Корни гнева всегда находятся внутри вас, и выражая гнев подобным образом, вы укрепляете их. В этом заключается опасность выпускания пара. В газете The New York Times за 9 марта 1999 года была статья о гневе. Она называлась «Выпускать агрессию на волю – плохой совет». Согласно этой статье, социальные психологи провели большое исследование и сделали вывод, что попытки выразить свой гнев и агрессию, колотя подушку и так далее, совершенно не помогают. Более того, они даже ухудшают ситуацию. Пока вы колотите подушку, вы не успокаиваетесь и не ослабляете свой гнев. Вы его репетируете. Если вы каждый день практикуете битье подушки, то семя гнева внутри вас будет каждый день расти. И однажды, когда вы встретите человека, который вас рассердил, вы можете на практике осуществить то, что разучивали дома. Вы ударите этого человека и окажетесь в тюрьме. Вот почему справляться с агрессией, колотя подушку, выпуская пар не помогает. Это опасно. В реальности вы не выпускаете энергию гнева, потому что гнев никуда не уходит. Выпускать пар, когда вы сердитесь, — это практика, основанная на неведении. Когда вы представляете себе, что подушка — это предмет вашей ненависти, и бьете по ней, вы тренируетесь в неведении и гневе. Вместо того, чтобы успокоить свой гнев, свою агрессию, вы становитесь все более агрессивными и сердитыми. Некоторое количество психотерапевтов подтвердили, что практика выпускания пара таким образом просто опасна. Они говорили мне, что перестали рекомендовать ее своим клиентам. После того, как их клиенты выпускают пар, поколотив подушку, они устают, и им кажется, что им стало лучше. Но после того, как они отдохнут и поедят – Они вспыхивают еще большей яростью, если им встретится кто-то, кто польет семя гнева внутри них. Они кормили корни своего гнева, тренируясь быть сердитыми. Обладая осознанностью, вы в безопасности. Мы не должны отворачиваться от своего гнева. Мы должны признать его присутствие и как следует о нем позаботиться. В психотерапии это называется наладить контакт со своим гневом. Это замечательно и очень важно. Вы должны распознать и принять свой гнев, когда он проявляется, а не подавлять его. Гнев – это энергия, и если эта энергия вас захватила, вы можете стать ее жертвой. Вы должны уметь вырабатывать другой вид энергии, которая сможет распознать гнев и позаботиться о нем. Гнев – это энергетическая зона, с которой нужно войти в контакт, которую нужно признать. Но вот вопрос, что входит в контакт с чем? Какая энергия способна войти в контакт с гневом и признать его? Это энергия осознанности. Поэтому каждый раз, когда мы рассердились, мы практикуем осознанное дыхание и осознанную ходьбу, чтобы прикоснуться к семени осознанности внутри себя и выработать энергию осознанности. Осознанность – это энергия, которая помогает нам замечать все то, что существует вокруг и внутри нас. Быть осознанным означает всегда осознавать что-либо. Вы можете осознавать свой вдох, свой выдох – это осознание дыхания. Вы можете осознавать чай, который пьете – это осознание чаепития. Если вы осознанно едите – это осознание процесса еды. Когда вы осознанно ходите, это осознание ходьбы. В нашем случае мы практикуем осознание гнева. Я понимаю, что сержусь, и я осознаю, что гнев находится внутри меня. Таким образом, осознать означает прикоснуться, опознать, поприветствовать и принять. Осознать не означает сражаться или подавлять. Роль осознанного сродни роли матери – которая обнимает и утешает страдающее дитя. Гнев находится внутри вас. Гнев – это ваше дитя, ваш малыш. Вы должны очень хорошо о нем заботиться. Когда осознанность узнает гнев, она говорит «Ну, здравствуй, мой гнев!» «Я знаю, что ты здесь!» «Я о тебе позабочусь, не волнуйся!» Как только осознанность возникла в вас, вы в безопасности, вы можете улыбаться, потому что в вас родилась энергия Будды. Без осознанности вы можете пасть жертвой гнева. Он может вызвать у вас кровавую рвоту и даже убить. Многие люди умирают из-за гнева. Он бьет по всему организму, создавая громадное давление и боль внутри вас. В присутствии Будды, в присутствии энергии осознанности вы защищены. Осознанность помогает вам позаботиться о ситуации. В присутствии старшего брата – младший брат в безопасности. В присутствии матери – ребенок в безопасности. При помощи практики мать или старший брат внутри вас все лучше и лучше учатся заботиться о гневе. Когда мы признаем и принимаем свой гнев, мы должны непрерывно поддерживать в себе осознанность. Мы можем делать это при помощи практики непрерывной осознанной ходьбы и дыхания. Если у вас нет осознанности – Вы можете делать что угодно, облегчение не наступит, даже если вы со всей силы будете бить подушку. Колотя подушку, вы не приближаетесь к тому, чтобы войти в контакт со своим гневом или понять его природу. Вы даже не входите в контакт с подушкой. Если бы вы вошли с ней в контакт, то знали бы, что это всего лишь подушка, а не ваш враг. По-настоящему войти в контакт означает познать истинную природу, Если вы вошли в глубокий контакт с человеком, то знаете, кем он или она является на самом деле. Если у вас нет осознанности, то войти в контакт с кем-то или с чем-то невозможно. Без осознанности вы становитесь жертвой, потому что ваш гнев толкает вас на вредные поступки. Вы – объект собственного гнева. Как вы вообще думаете, кто вы? Вы – это другой человек». Если вы рассердились на сына, то вы рассердились на себя. Вы зря думаете, что ваш сын – это не вы. Генетически, физиологически, научно ваш сын является продолжением вас. Это чистая правда. Кто ваша мать? Ваша мать – это вы. Вы – ее продолжение как потомок, а она – ваше продолжение как родитель. Она связывает вас со всеми теми, кто был в вашем роду до вас – а вы связываете ее со всеми будущими поколениями. Вы принадлежите к одному потоку жизни. Думать, что она представляет собой отдельное существо, думать, что у вас может не быть ничего общего, это абсолютное невежество. Когда молодой человек говорит, «Я больше не хочу иметь ничего общего со своим отцом», это абсолютно невежественно, потому что этот молодой человек и есть его отец. Когда вы были беременны своим ребенком, вы понимали, что ваш ребенок – это вы. Вы ели за своего ребенка, пили за него, заботились о нем. Когда вы заботились о себе, вы заботились и о своем ребенке. Вы были очень осторожны, потому что знали, что ребенок – это вы. Но к тому моменту, как вашему ребенку исполняется 13-14 лет, вы начинаете забывать об этом. Вы и ваш ребенок чувствуете себя разделенными, менее связанными. Вы не знаете, как улучшить ваши отношения, как помириться после ссоры. Пропасть между вами становится все шире и все глубже. Ваши отношения усложняются, и вы часто ссоритесь. Понимание останавливает гнев. Вам может казаться, что вы два отдельных существа, но если вы присмотритесь внимательно, то увидите, что вы все еще одно целое. Поэтому уладить ссору, восстановить мир между вами – все равно, что восстановить мир с собой в своем собственном теле. Вы и ваш ребенок имеете одну и ту же природу, вы принадлежите к одной и той же реальности. Много лет назад, будучи в Лондоне, я зашел в книжный магазин и увидел книгу под названием «My Mother Myself» – «Моя мать, я сама». Это мудрое название. «Ваша мать, вы сами». Вы можете написать и другую книгу «Моя дочь, я сама» или «Мой сын, я сама», «Мой отец, я сам». Это объективная реальность. Когда вы сердитесь на своего сына, вы сердитесь на себя. Когда вы наказываете сына, вы наказываете себя. Когда вы причиняете страдания отцу, вы причиняете страдания себе. Мы понимаем это, когда к нам приходит осознание отсутствия «я». Осознание того, что «я» состоит из элементов «не-я», таких как наши отец и мать, все наши предки, а также солнце, воздух и земля. Когда вы соприкасаетесь с этим пониманием, с реальностью отсутствия отдельного «я», вы видите, что счастье и страдание – это не личное дело каждого. Ваше страдание – это страдание ваших близких. Их счастье – это ваше счастье. Когда вы знаете это, вас не соблазняет идея наказывать или винить кого бы то ни было. Вы ведете себя гораздо мудрее. Это мудрость – плод ваших размышлений, вашего внимательного изучения ситуации. Поэтому, когда вы читаете свою сутру «Сердце», она помогает вам не забывать, что ваш ребенок, муж или жена – это вы сами. Мы читаем сутру, чтобы погрузиться в истину, в понимание отсутствия «Я». Сутра сердца, которую я советую вам написать, это сутра, которая исходит из вашего собственного осознания того, что вы и другой человек — это единое целое. Сутра сердца говорит о мудрости. О ней же говорит ваше собственное сутра сердца. Она напоминает вам о мудрой мысли. Вы двое — это не два отдельных, изолированных «я». Она напоминает вам о мудрости вашей любви. Когда вы сердитесь, когда вас сбивает с пути идея об отдельности вашего я, почитайте свою сутру сердца. Она поможет вам вновь вернуться к себе. Если вы осознаете, что отдельного я не существует, то Будда с вами, и вы в безопасности. Вам больше не нужно страдать. Мы должны постоянно напоминать себе, что есть много способов облегчить свой гнев, но лучшее, самое глубокое облегчение приходит от понимания идеи отсутствия отдельного «я». Отсутствие «я» — это не абстрактная философия. Отсутствие «я» — это реальность, к которой вы можете прикоснуться, живя осознанно. Понять, что отдельного «я» не существует, означает восстановить мир и гармонию между вами и другим человеком. Вы заслуживаете мира, вы заслуживаете счастья. Вот почему вы должны сесть рядом с этим человеком, и разработать стратегию вашей жизни вместе. Более того, вы сами должны придумать такой способ жить, который принесет вам гармонию и умиротворение. Вы должны подписать сами с собой мирный договор, потому что очень часто вас раздирают на части внутренние войны и конфликты. Вы ведете войну, потому что вам не хватает мудрости, не хватает понимания. С пониманием вы сможете восстановить мир и гармонию как внутри себя, так и в отношениях с другими. Вы будете знать, как вести себя и как реагировать с умом, чтобы перестать быть военной зоной, зоной конфликта. Если внутри у вас мир и гармония, то другой человек это заметит, и между вами тоже быстро восстановится мир и гармония. Вы станете куда более приятным человеком. С вами будет проще находиться рядом, и это окажет неоценимую помощь другим людям. Так что, дабы помочь своему сыну, помиритесь сами с собой. Загляните глубоко в себя. Если вы хотите помочь своей матери, восстановите мир внутри себя. Откройте для себя понимание, которое позволит вам помочь вашей матери. Помочь себе – вот первое условие для помощи другим. Откажитесь от иллюзий под названием «Я». В этом заключается основная суть практики, которая освободит и вас, и другого человека от гнева и страданий.